Глава 19. Пока Август осознавал произошедшее, мы с Люком спокойно бродили по залу и рассматривали предметы, выставленные в реликварии. Вещиц здесь хватало, но в основном всякая мелочевка, к тому же расстраивала меня больше всего ничего полезного. То есть не совсем, здесь была куча магических амулетов и зачарованных предметов с наиполезнейшими свойствами – Вот только пока мне не попадалось ничего заточенного под бой или около того, никаких исцеляющих свойств карманных измерений, не говоря уже о чистом уроне по врагу, складывалось ощущение, что вещи, лежащие здесь, сугубо мирного назначения, вроде амулета для ускорения роста посевов или магической фляги с бесконечным запасом воды. Вещи бесценные в пустыне, но не самые нужные в мире, где есть супермаркеты и водопровод. Откуда я безошибочно знал обо всех этих свойствах? Ну, интерфейс любезно выдавал мне краткую справку каждый раз, когда я наводил взгляд на очередной предмет. Я перешел к следующему стенду и осторожно взял в руку небольшую блестящую жемчужину. Амулет для снятия усталости, услужливо подсказала мне система. Для применения поместите амулет себе за щеку и держите там все необходимое время. Я с брезгливой гримасой положил жемчужину обратно на изукрашенную подставку. Они вообще слышали о гигиене? Сколько народу успело попользоваться этой штукой? К тому же, судя по слабоватой ауре, исходящей от кругляша, эффект будет, как от одной-двух чашек кофе. — Я, — подал голос Август, собираясь с мыслями, — я не понимаю, кто ты такой? Я пожал плечами, оборачиваясь к нему. — А так ли это важно? «Так ты убьешь меня?» В его голосе прозвучала испуганная обреченность. «Если бы хотел убить, уже сделал бы это», кивнул я. «Или просто не мешал бы им». Я указал себе за спину, туда, где валялась полтора десятка трупов. Сенат уже исчез, грудой уронив доспехи в центре зала, но его незримое присутствие до сих пор витало тут. Август приходил в себя медленно, никак не в состоянии свести воедино реальность и свои представления о ней ох как же тяжело с такими тонкими звонкими я вздохнул босс продолжаем рейд хочешь еще прошвырнуться по комнатам или того что мы видим перед собой хватит мне было интересно как быстро в нем взыграет жадность понятно что играть в благородство и отдавать ему полную долю я не собирался как никак все таки я первым нашел это место да и вообще Я не занимался благотворительностью. Но вот поглядеть, как он поведет себя, останется ли наивным, восторженным мальчишкой со светлой мечтой или включит режим сынка богатенького папочки. «Так, это все мое?» – пробормотал он, оглядываясь на стенды. «У меня и правда получилось?» «Наши», – кивнул я. «Ты же помнишь про наш уговор?» Я перешел к следующему стенду и вгляделся в предмет, лежащий на нем. «Вечно играющая лютня! О, небеса! Сколько подобного мусора я перешерстил в прошлой жизни, пытаясь найти что-то по-настоящему стоящее! Впрочем, какой-нибудь богатый меценат, собирающий на мирные диковинки, наверняка отвалит за эти гусли-самогуды кругленькую сумму. В конце концов, мне ведь нужны не только артефакты, но и деньги». «Нет!» – наконец выдавил из себя Август. «Что, прости?» Я любезно улыбнулся, снова разворачиваясь к нему. «Я же не дурак!» – паренек быстро направился ко мне. «Когда мы заключили договор, я был с отрядом и нанимал просто двух плутающих, чтобы помогли с монстрами в цитадели». «И?» – кивнул я. «Это же не просто рейд!» – он остановился возле меня и поглядел мне прямо в лицо. «Ты спас мне жизнь!» «Думаю, поделить нужно более честно!» Я наклонил голову. «Ну, парень, эту проверку ты прошел. Интересно, были бы так же щедрые твои старшие братья». «С тобой приятно иметь дело, Август Флетчер». «Кстати», — вдруг наморщился он, «я ведь так и не спросил твое имя. Странно как-то, что я позвал в рит человека, которого даже не знаю». «А их ты знал?» Я снова кивнул на трупы наемников. Август глянул на них и снова позеленел. Я рассмеялся. «Что смешного?» парень поглядел на меня обиженными глазами. «Если хочешь стать плутающим, настоящим, а не таким, который покупает весь свой успех», — заметил я, — «привыкай к виду крови и смерти. Без этого никак». Он нервно кивнул, а я представился. «Артур. Ударение на А». «Просто Артур», — поглядел тот. «Я пожал плечами». Ты хороший парень, но я пока не доверяю тебе настолько, чтобы посвящать во все детали. Достаточно того, что ты уже увидел сената в действии. Всего здесь было около полусотни предметов, полезных, интересных и совершенно мне ненужных. Нет, я мог бы забрать себе моток бесконечной нитки или амулет, определяющий местоположение ближайшего колодца. Я нашел бы этим вещам применение, но продать их и использовать деньги казалось мне как-то разумнее. Август, напротив, был в полном восторге. Оправившись от первого ужаса, он перебегал от одной вещи к другой, и, сообразив, что я понимаю, какие у чего свойства, тут же начал просить меня, чтобы я все зачитывал вслух. «Перечница, в которой всегда найдутся специи для каждого блюда», со скучающим видом прочитал я. «Нам!» Вдруг резко раздалось у меня из-за спины, и пара щупалец сената вылезли наружу. «Мы хотим эту вещицу!» Сенат! ошалил я от такой наглости, почему ты не. Он все равно уже видел нас, Артур Готфрид! махнул щупальцем Сенат в сторону побледневшего и замершего Августа. А эта перечница сделает из нас еще лучшего шеф-повара. Забирай, махнул я рукой, а затем повернулся к Августу. Оно. Пробормотал парнишка, а а оно «Оно тебя не тронет. Ему нужна только перечница», – кивнул я. «Значит так. Весь этот хлам, кроме перечницы, мне совершенно не нужен, но нужны деньги. К тому же мне совершенно не хочется заниматься поиском покупателя и всеми прочими сделками. Я возьму это на себя», – обрадовавшись, что разговор вернулся в понятное русло, расцвел август. «Именно», – согласился я, – «а деньги пополам». «А он?» Август указал на Люка, который тоже был не слишком-то впечатлен реликварием. — У нас с ним общий бюджет, — пояснил я, вертя в руках перечницу, выполненную из какой-то кости и украшенную тонкими узорами. — Ну, если он найдет здесь что-то интересное, то тоже запиши на мой счет. — А ты, — Август наклонил голову, — неужели ничего из этого? — Это предметы мирного назначения, — я развел руками. И даже то, что позволяло обитателям замка выживать. Ты же сам видел те гобелены. — Ага, — кивнул Август, — они с кем-то воевали. — С демонами, — я буднично пожал плечами. Поэтому здесь нет оружия, а охрана замка состояла из пары десятков стражей. Все оружие они взяли с собой, отправляясь на последнюю битву. А это мой собеседник указал на валяющиеся на полу доспехи, в которых недавно маршировал Сенат. И там, в храме. «Середняк», – ответил я, – «ничего выдающегося». Впрочем, я призадумался. Уж больно, ладно, Сенат выглядел в них. Вроде внешность ерунда, а вот эффективность. «Сенат!» – окликнул я. Щупальца снова зашевелились за моей спиной, и Август приложил все усилия, чтобы снова не шарахнуться. «Что скажешь по поводу доспехов и оружия?» «Осколки, Артур Готфрид». Прогудила тварь десятком пастей. «В них есть сила, но она истончается. Поэтому почти все стражи развалились сами, от времени». «Но ты способен использовать эти осколки магии?» Уточнил я. «Вполне», — согласился Сенат. Я поглядел на Августа и развел руками. «Ты все слышал. Доспехи тоже за мной. Это будет лучше, чем тупо сдать их, как магический металл». Б «Без проблем». Вытирая вспотевший затылок, Август отчаянно пытался сделать вид, будто ничего такого не происходит. «И вот еще», – вспомнил я, – «храм-кузница. Там тоже лежали два артефакта. Нужно осмотреть их». Пока мы шли по длинным пустым залам, Август наконец нашел в себе смелость задать новый вопрос. «Это существо, оно назвало тебя Готфрид?» «Да». «Я подумал, что нужно будет сделать Сенату внушение» чтобы не именовал меня по фамилии рядом с посторонними. «А что?» «Я слышал о Готфридах», – кивнул Август. «Отец рассказывал, что это одна из семей, которые уничтожил Крейн в своей погоне за властью. Ты же из тех самых Готфридов?» «Из них», – снова кратко согласился я. Август поморгал, соображая, что же ответить, и в итоге не ответил ничего. Кузница производила все такое же колоссальное впечатление – На этот раз мы почти сразу оказались у статуи, и я пристально вглядывался наверх в ее ладони. У подножия сидящей статуи была вырублена лестница, вполне под человеческий размер, и если подняться по ней, можно было добраться до ладони бога-кузнеца. Мы все стояли, задрав головы вверх. «Молот», — определил Люк, самый высокий из нас, из людей, во всяком случае, — «и уголек с огнем». «Кузня», — подтвердил я, — «это инструменты». «Это ведь не западно-саксонский, так?» — протянул Август. «Теперь понятно, почему я не слышал такого языка». Я пожал плечами. «Тебе так важно, как именно называется язык?» Август молча помотал головой. «Вот отлично. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь». «Сенат, Люк», — я снова заговорил на западно-саксонском, — «будьте настороже». «Клише, конечно, но вдруг эта статуя попытается ожить, когда я поднимусь». «Мы бдим!» – прогудил Сенат. Люк только молча кивнул, сжимая свой меч, а я начал медленно подниматься по ступенькам. Вблизи ладони каменного божества оказались двумя широченными площадками. Перебираясь между пальцами толщиной в несколько бревен, я подцепил молот и подкинул его в руке. Тяжелый, как и положено кузнечному молоту. Так, теперь бы сообразить, где взять щипцы и не брать же уголь голыми руками. Не успел я задуматься, не было ли щипцов где-то в этом зале, как раздался резкий скрежет, и ладонь статуи медленно поползла куда-то вверх. Сенат отреагировал мгновенно, выстрелив в ладонь десятком щупалец, он зацепился ими, не давая мне упасть. «Это не ожившая статуя», – пробормотал я, озираясь по сторонам. «Это механизм, но...» Ладонь неслась выше и выше, и, наконец, остановилась у самого лица бога-кузнеца, словно тот пытался рассмотреть меня. «Демоны!» – раздалось где-то рядом со мной. «Демоны!» – все никак не успокоятся. Нет, звук исходил не от статуи, а из нее. Стоило ладони остановиться, как лицо начало раздвигаться на две створки, открывая мне небольшую относительно зала комнатку и существо, сидящее в ней. Страж был похож на тех, что встречали нас на пороге цитадели, только броня была побогаче, а венчающая голову корона сразу намекала, кто сидит передо мной. Но по крайней мере, он не бросался на меня а пытался вести диалог. «Уже прогресс. Демоны никогда не успокаиваются», — кивнул я, аккуратно перешагивая с ладони внутрь головы кузнеца. «Им всегда будет мало. Для чего тебе нужна кузница душ?» Мертвый король напрягся, вставая с места. «Скажи мне, незнакомец, для чего ты пришел сюда?» Его язык явно был мне незнаком, Но смысл слов сам собой отпечатывался в сознании. Магия ничего такого. Как будто ты не знаешь, я опустил массивный молот, настоящую посреди комнатки наковальню, чтобы получить силу этого места. И только мертвец наклонился еще сильнее: ты жаждешь силы, незнакомец. Хотя пространство под шлемом изъяло пустотой но мне показалось, будто я различаю яростный, сверлящий меня взгляд. «Сила лишь средство», — заметил я, а глядев комнатку, я приметил тут и щепцы, и меха, не хватало только огня, и я уже ответил на вопрос, для чего мне нужна эта сила. «Уверен?» — король дернулся вперед, и только тут я заметил, что он прикован цепями к стене, прикован в буквальном смысле слова, доспехи, из которых состояло его тело и цепи, были единым целым. Ты готов заплатить за эту силу ту цену, что заплатил я? Остаться тут навсегда? — я покачал головой. Увы, тогда я не смогу пустить силу в ход. Король молчал долго, затем покачал головой, этот жест показался мне совершенно человеческим, непотусторонним. «С чего ты взял, что сила дается легко?» В голосе прозвучали и боль, и горечь, и опыт. «Ладно, я оперся одной рукой на ковальню, а другой продолжал сжимать верную монтировку. Давай без загадок, старик. Мы оба не любим демонов, а значит, мы оба на одной стороне. Разница только в том, что твоему миру уже нельзя помочь, а моему еще можно». «Ты хочешь...» «Чтобы я рассказал тебе о кузнице душ?» – усмехнулся король. «Ладно, слушай. Название дано ей не просто так. Здесь можно создать мощнейшее оружие для борьбы с демонами или любым иным врагом, но для этого придется вложить сюда душу». Ну, это было очевидно. Многие воины моего королевства пожертвовали собой, чтобы стать стражами, которых ты видел», – вещал король. «Я сам сделал то же самое, чтобы стать частью кузницы, чтобы дать возможность победить». Я кивнул, слушая в полуха. «Кое-что другое привлекло мое внимание, а именно то, что выдавал интерфейс при взгляде на кузнечный молот. Запрещенная магия подлежит уничтожению». «Кажется, демоны хотели подстраховаться, так? Душу я взял молот в руку. Свою, чужую? Как это происходит?» «Сюда заходят двое», — вздохнул король. «Один кует, другой платит. А когда оружие готово, отсюда выходит уже один». «Депрессивненько», — оценил я. «Но ведь душа может быть не только человеческой, так?» «Любая душа может быть отдана на благое дело», — подтвердил король. Я покачал головой и поднял повыше монтировку так, чтобы он мог ее рассмотреть. «А как быть с душой, отданной не вполне добровольным путем? Что, если я отдам не свою душу и не душу своего союзника, а душу врага?» Король снова подался вперед, рассматривая мою монтировку, а точнее то, что плескалось в ней, дикая, неукрощенное. «Никогда такого не видел». В голосе старого металлического призрака почудилось настоящее потрясение. «Это... душа демона?» «Именно», — подтвердил я. «Так что у меня получится пустить ее в ход? Как говорится, нет успеха больше, чем заставить своего врага работать на тебя же».